Глава 10. Дорогая племянница. Уверена, у тебя всё хорошо. Твой дражайший супруг писал, что ты никак не можешь родить ему наследника. Прими, пожалуйста, соответствующие меры и не позорь нас своим дядешкой бароном Белине. Через 10 дней прибудет моя старая знакомая леди Филури. Она поспособствует решению этой проблемы. Твоя дорогая тётушка Денис Белине. Меня заколотило от ярости, когда Абель притащила это письмо. По всей видимости, послание было одобрено Фернаном к вручению, потому как конверт оказался вскрыт. Я уж даже не удивлялась, что мою корреспонденцию читают без спроса. И могла лишь догадываться, сколько писем ушло в небытие, только по той причине, что так захотел супруг. И почему тётки не мётся? Она уже продала свою другую племянницу Штейд наследникам. И кто эта леди Филуря? Чем мне грозитое появление в гвардии Гилберт и как она собирается поспособствовать появлению наследников. В очередной раз одна проблема за другой. Одно хорошо. Роль немощной и слабой супруги давалась мне куда проще, чем я ожидала. 3 дня после трагедии пролетели незаметно. Я лишь спала да ела. Резерв исправно восстанавливался, и отчётливо ощущала магию. И по тому посчитала, что ослабляющие травы добавляли только в чая, которым Юдон меня внезапно предупредил. Абель посчитала, что это его благодарность за спасение, но также предупредила, что лишний раз дворецкому Луч не доверять. Сказала, что подобное пробуждение совести скорее ошибка и разовая акция. Последнего я не поняла, но привычно доверилась подруге. На четвёртый день сидеть в комнате откровенно наскучило, особенно когда Абель вломилась в распахнутую дверь со словами: "Он уезжает на 2 недели". И столько было восторга в её глазах. что я не сразу поняла, по какой такой причине радоваться этому факту. Если он уезжает, значит, не будет питаться оставшимися овощами с погребённого подвалами Леграновского огородика. Если не будет питаться, значит, заговор перестанет действовать. А если так, после его возвращения придётся начинать сначала, что уже порядком достало. У Жанки сразу поняла мой немой вопрос. Специи, восторженно произнесла она, доставая из запасов ей какой-то мешочек. Он наказал сложить ему еды. в дорогу на 5 дней добавить специи. До меня начало доходить, что задумала подруга. Специи на этой части континента что редкая, а супруг к нему успел привыкнуть. Ещё полгода назад я выторговала пару мешков особенных южных трав из дома за одну из планируемых работ на Леграновском огороде. Обиль, и это рискованно, покачал я головой. Одно дело простейший заговор на воду, который оследить-то довольно сложно, не знаю, куда смотреть. Другое Подруга бросила взгляд на ковшин, стоявший на прикроватной тумбе, и нахмурилась. Магии она не обладала, потому рассудила, что сбрызнуть специи водой будет достаточно. Могло бы, вот только о магическом потенциале супруга знать что-то так и не удалось, и рисковать топорной магией было опасно. Профикуст он как-то догадался, хотя тот был оживлён и возвращён на заговоренной вазе, а не просто полит. За дверью послышались отчётливые шаги. И Абель спешно спрятала специи в карман фартука. Мы с ней опасливо переглянулись. Последние 3 дня Фернан камня не заглядывал. Неужели хочет лично известить о своём отъезде? Или наказать напоследок, напомнив про выходку с мнимой беременностью? Ох, чувствую рано или поздно это мне окнется. Надеюсь, что поздно, когда супруг будет уже не в состоянии карать. А пока, пока у меня есть неплохая маскировка. Простая косметика да лёгкие чары. И у меня синяки под глазами, полное отсутствие здорового румянца. Да и в целом весьма болезненный вид. С помощью капелек даже взгляд удалось немного <coughs> замутнить. 10, 9, демоны. Ещё ни разу мне не доводилось участвовать в таком представлении. 8, 7. Когда Фернан пересёк порог моей комнаты, я ожидала что угодно, но только не Сейчас ты должна сыграть роль любящей супруги. Не потерплю, если ты пламенно начал он, но замолчал на полуслове. Одевайся и выходи на крыльцо. 6 5 А зрители-то зрители, с зрители. десяток строителей, работающих на руинах южного крыла. Да ни один из них даже близко ко мне не сунется. уж я-то уверена, что Фернано устроил парочку демонстраций силы. Зачем всё это? 4 3 Или Стоп. А что если он в чём-то этих строителей подозревает, и этот театр не просто для простых разнорабочих? Что если это шанс? Так, об этом думать ещё рано. Сперва следует посмотреть на этих ребят. 2 1 Пора. Фернан, какая радость, что я успела до твоего отъезда. Мне хотелось согласовать. Ну, Фернан, Гилберт был бы не Фернаном Гилбертом, если бы не выбрал в качестве подмостка в крыльцо у грязевой лужи. дорестель 10 карбатяк. На фразы супруга и отвечала рефлекторно, сама тем временем изучала присутствующих. Хм, и правда 10 лица. Мне их раньше видеть не доводилось. Я тщательно всматриваясь в строителей, пыталась увидеть хоть одно знакомое лицо, щетно. Кого я хотела разглядеть? Впрочем, после всего, что я натворила и наговорила, никто и пальцем не пошевелит, чтобы узнать про Кэтрин Луизу Легран, лишь на короля была надежда. Но после того, как супруг перехватил письмо, она канула в небытие. Да и стал бы он. Может, и поверил бы, дойди до его величеству послание, но без моей на то просьбы. Ох, знал бы я заранее, с чем я предстать столкнуться. Хотя о чём это я? Не удивлюсь, если меня даже при дворе уже знать не знают. Была досплыла, да не то и больше. Строить семейную жизнь в каком-то захолустье. Я помурчилась от досады, как раз когда взглядом дошла до предпоследнего строителя. Надежда, заробленная на корню, очень болезненно угасла, не успев даже показать бутон. Это были действительно обычные строители. Одного взгляда на них хватило, чтобы понять, что никакими отрядами службы разведки и безопасности Тайной канцелярии тут и не пахнет, простые работяги, в меру испитые, в меру побитые жизнью всего вмера. Как и должно быть. Плевать на меня хотела вся СРБТК и король вместе взятые. Плевать с высокой колокольни. Ну и ладно, сама справлюсь. Только попробуй хоть что-то выкинуть. Прошептал на ухо супруг, и я с трудом подавила раздражение, лишь улыбнулась, проглотила приторно-ехидное как можно и едва слышно ответила сравнительно искренним: "Не всё ещё, дорогая моя жизнь, милый супруг. Это не может не радовать дьяволам. Пусть умотавыт по своим важным делам. Может, повезёт и по дороге случится что-то э-такое. Не повезёт, так настанет время для нового плана". Уже задвет недель я что-нибудь придумаю. К финальному поцелую супруга я отнеслась философски, эмоционально отстранилась, лишь ощутила привычную тошноту от вкуса этих мерзких губ, сменяющих моих в жёстком поцелуе. Даже анализировать не стала, к чему это было. И так всё предельно ясно. Вот вернётся, начнётся игра по-крупному. Я подготовлюсь. Сил терпеть даже в рамках самого первого плана нет. Пора переходить к более суровым действиям. Когда Фернан закончил Он вновь обратился к строителям, говорил что-то там про кладку, доставке и фундамент, я не всслушивалась, не до того было. Ещё раз прошлась взглядом по присутствующим. В этот раз не менее пристально. Что если всё же удастся передать прошение королюскимыбуть из них? И каков шанс, что послание действительно достигнет адресата? Не то чтобы я в заправду на это рассчитывала, но в качестве сверхзапасного плана почему бы и нет? Вряд ли мой супруг успел их напугать настолько, что те устоять к примеру перед колье с рубинами. Стоит к ним приглядеться. Я бы так разглядывала их с сделанным скучающим видом, если бы не наткнулась на полные злости глаза. Строитель, стоящий сбоку, неотрывно смотрел на моего ничего не замечающего супруга так, что был бы взгляд материален, супруг бы уже лежал мёртвым. Опа! А вот это уже интересно. Чем Фернанн успел насолить этому человеку? Отвесил пощёчину в первые же 5 минут знакомства Гилберт Мок. И вдруг рабочий перевёл взгляд на меня. Даже холодок по спине прошёл. Нет, я не удостоилась той злости, что Фернан, наоборот, внезапная нежность, желание защитить целая гамма чувств и эмоций. Так мог смотреть только один человек. Я это уже видела не раз. Точно видела.